Глава 31. Топот маленьких ножек. Не имея больше сил сидеть в заперти, я всё-таки отправилась по уже знакомому маршруту к птичнице. Почему-то не покидало такое чувство, что в воздухе витает напряжение. Возможно, жара поздней весны так тлетворно на меня влияет. Как всегда, скрывшись от особо любопытных на крыше, шла, изредка шевеля крыльями. Слишком жарко но мне нужно было сделать хоть что-то, чтобы очистить свою совесть. Я не могла сидеть, сложа руки, пока враг плетет свою паутину. И почему же управление почти ничего не предпринимает? Вскоре я перебралась через высотку и стремглав спустилась вниз, приземлившись аккурат рядом с домиком птичницы. Люди, которые находились поблизости, увлеченно тыкали в меня пальцами, восхищенно замирали. «Она вернулась!» слышала я настороженный шёпот. Но близко они подходить не решались. Правильно делали. Какой дурак полезет на крышу, пусть и ради автографа Лидиру? Надеюсь, она всё же дома. По прошлому разу, помню, что стучаться бесполезно, просто толкнула входную дверь. И не прогадала. В этот раз комната сияла чистотой и выглядела немного иначе. На стене висели часы с кукушкой, украшенные перьями какой-то птицы, Памятного стола не было, как и горы бутылок с противоядием. Меня никто не пришел встречать, и потому я без угрызений совести переступила через порог, переобувшись. Где-то в глубине дома звякали чашки и велись разговоры. Кто-то здесь был по-настоящему счастлив. Вновь, словно воришка, тихо-тихо подошла к комнате, откуда раздавались звуки, и замерла, пораженная. За столом сидело трое. Сама о Сэме в каком-то костюме, состоящем из сплошных перьев, моя подруга Роза в медицинском халате и мой преподаватель. Более странную компанию и вообразить нельзя, но задавать вопросы я не спешила. Органичнее всего в комнате смотрел Селлер Дракари, вот уж точно не ожидала увидеть. Но приятная встреча, хоть и неожиданная. А пока я, открывая и закрывая рот, наблюдала за этой почти семейной идиллией, Меня, конечно же, заметили. Не могли не заметить. «О, Лидиро! Хорошая встреча всегда к месту. Тем более, виделись не так давно», — сказала Асэмми, давая понять, что узнала меня и сейчас, что уже удивительно. «Лидиро?» Лэр Дракари смотрел очень внимательно, будто у меня на лбу была написана задача, которую срочно следовало разгадать. «А вы не знакомы, случайно, с...» «Норой. Ты что ли?» С минуту я думала, чтобы такого ляпнуть, чтобы банально не разрыдаться от облегчения. Эта пара мгновений далась мне тяжело. «Да, Лэр Дракари, но я не с этим вопросом. Я вновь обратилась к птичнице, лишь кивнув розе. Теперь мы с ней точно как противоположности. Розовая, воздушная, мечтательная розочка как нельзя лучше контрастировала со мной. Даже забавно». «Мне нужна Асэми. Надеюсь, не сильно помешала?» «Что ты? Напротив? Очень даже вовремя!» Лэр Дракари выдвинул стул возле себя, слевитировал чашки и прищелкнул пальцами, подзывая к себе уж больно экстравагантный чайник в виде фигуристой дамы, не обремененной одеждой. Мы как раз рассуждали о мадарах «Интересная тема для разговора, Лэр Дракари. Все еще рабея, я присела лишь на краешек стула, и дрожащими руками взяла в руки чашку со слепительно красивыми птицами. Роза даже как-то развеселилась. Было видно, что встреча со мной доставляла ей радость. «Ой, Нора, тебе так идет этот цвет! Где купила краску? Может, тоже покрашу кончики?» Роза прикоснулась к своей розово-золотистой шевелюре и слегка поправила. Подруга сыпала все новыми и новыми вопросами, пока не добралась до главного. Пару дней назад... Пыталась к тебе пробраться, а тебя эта твоя не пустила. Жуткая. Ух! Ксения, что ли? Было вполне в ее стиле захлопнуть дверь перед незваными гостями или же испортить еду. Она не оставляла попыток научиться готовить, ведь в их клане каждая должна уметь порадовать своего избранника. «Возможно», — ответила Роза, и мы дружно решили больше не затрагивать эту тему. Неприятно, да и только. Чего уж вспоминать. Разговорившись, не сразу заметили, как в другой комнате что-то зашипело. А Сэмми тут же рванула на звук, грязно ругаясь. Вся ее одежда развивалась и шевелилась, будто настоящие перья у реальной птицы. Послышался шум, и я решила немного нарушить законы приличия и последовать за ней, чтобы, если что, помочь. Моему заразительному примеру последовали и Лэр Дракари с Розой. Что ж, по-моему, это было смешно. Целое море чего-то зеленого едко пахнущего ромашками и почему-то клубникой, бурлила и пыталась выбраться из фигурной стеклянной чашки. Роза подхватила прихватки и помогала, приговаривая. Надо было раньше вынимать. Теперь непонятно, что выйдет. Технология нарушена. Но прочь панику, тем более при гостях. — А что вы готовите, напомните? — поинтересовался преподаватель, тоже скинув рубашку и засучив рукава. Я же последовала самой простой тактике — не мешать и наблюдать за экспериментами со стороны. «Да как обычно!» — проговорила Роза, добавляя фиолетовую жидкость в зеленую жижу, отчего та зашипела, как рассерженный кот, зато перестала вытекать наружу. «Очумелые ручки покоя не дают моей сестренке». «Так вы сестры?» — я была удивлена. «Нет, не так. Я была в крайнем замешательстве. Как?» Как такое возможно? Ещё бы, едва ли я могла себе вообразить более непохожих родственников. Да ты не переживай так, мы двоюродные. Я из другого города приехала опыт получать и на первое время остановилась у Асэми. Теперь были объяснимы частые поездки Розы в наш квартал, по дороге забредала. Потом переехала. Но не в этом дело, — подхватила нить рассуждений птичница, бесцеремонно отпихивая Лера Дракари в сторону. «Опять не получилось!» «А что вы делаете?» Мне тоже не ответили, продолжая увлеченно исправлять поломку. За это время я успела передать преподу платок, тот уже умылся и даже очистил рубашку от налипшей жижи. А я наслаждалась чаем. «Дело в том», — наконец произнесла Асэми, «что, как я и говорила, я пыталась получить своих мадар. Пробралась в бывший малый дворец, взяла несколько образцов останков мадар Я отнесла сюда, пробуя синтезировать хотя бы их. Но вот не задача Обычные пауки умирают в этом вареве. Может, дело опять в моем даре? Возможно, возможно. А Сэмми все еще думала над предложением, а глаза у нее уже горели жутким огнем. Вот же фанатик. А давай? Куда давай? А это смотря с какой целью. Ехидна прокомментировала мою реакцию о Сэмми, но тема решила не развивать. Роза и Рик и так смеялись, как сумасшедшие. Дабы не накалять обстановку, решила сейчас же посодействовать плану, но была одна формальность, которую стоит применить на практике сейчас, пока дело не зашло слишком далеко. У меня одно условие. Предвосхищая реакцию, я осторожно поставила чашку на стол и отошла подальше, чтобы, если что, успеть убежать. «Вы должны принести клятву, что никому не расскажете». С минуту стояла тишина. Не знаю, о чём думали мои собеседники, но я отлично понимала, что если они откажутся, то приму это. Роза молча отошла, копошась на кухне, будто что-то ища. Лэр Дракари задумчиво вертел в руках кружку. а птичница А сами, так понимаю, в обычной своей манере, рывком убрала со стола остатки выплеснувшейся жижи, также стремительно подошла к Розе и со словами «чего копошишься?» выхватила у той из руки нож и со всей силы воткнула его в деревянный стол, да так, что мы все вздрогнули. Длинная царапина была похожа на молнию. Согласились. Одна эта мысль давала надежду на счастливый исход, и потому я сделала осторожный шаг. Клятву редко кто применяет. Говорят, мол, пережитки традиций. Просто втыкаешь кинжал в дерево, говоришь заветные слова, скрепляешь сделку рукопожатием, а после... После инициатор клятвы плетет тонкие нити по числу участников. Все прошло быстро. Срезала прядь волос, разделила. Искры хватило на то, чтобы обвязать всех присутствующих. Теперь клятва преступник лишится языка, не выдав тайну ни словом, ни делом. Итак, Асэми по птичьей повернула голову и уперла руки в бока. Пауков можно уничтожить только с помощью удара Пока говорила, прокручивала в голове возможные варианты развития диалога, и тут возникла чудовищная идея. «Моих сил почему-то хватает. Мой дар нередок, сами понимаете. Но вот иные артефакторы даже приблизиться к ним не могут. Однако проблема не в этом». Смутившись, подошла к карте, составленной Асэми. «Если твоя теория верна, то каждый раз перед появлением Мадар в воздухе можно зафиксировать выброс неких... ам... «Химикатов. Вы их пытались воссоздать?» «Да, а Сэмми уже с полгода, как не на шутку, увлеклась этой темой», сказала Роза, стискивая чашку. «Говорит, дело прибыльное. Я и не сомневаюсь». Вышагивая по комнате, благородный Лэр буквально излучал напряжение. Впервые видела его в таком состоянии. «Это полбеды. С последнего выброса прошло слишком много времени. Выбросов все не было» и тогда я захотела сама воссоздать Мадару. Но что, если опять все упирается в нужный дар? А Сэмми, никого не стесняясь, отпила противоядие из большой бутылки и плеснула себе в стакан джижу. «Давай!» — протянула она мне варева. «Действуй!» «Что?» «Ну, пшикни пару капель дара! Давай!» Подбадривала она, и под пристальным взглядом остальных мне было как-то не по себе. Сосредоточилась. Обычно от меня требовалась чистая сила в полном объеме, а тут — крохотная струйка в жутко пахнущую жижу. Искра охотно сорвалась с пальцев и плюхнулась в варево с характерным хлюб. Все замерли. Жидкость поменяла цвет, будто боясь не оправдать ожидания. Осторожно, отведя чашку в сторону, со спокойной душой сказала. «Вот видите, ничего не...» «Ай, блин!» — заорала я, — Когда фиолетового цвета жижа начала вырываться из чашки, закричав: "Горячо все таки я отскочила в сторону, опрокинув чашку на себя. Рядом засуетилась Роза, преподаватель достал откуда-то чистое полотенце. Одна Асями стояла спокойно. Наверное, такое для нее в порядке вещей. Ай-ай-ай! Не с первого раза искра уничтожила нечто у меня на штанах. И что это было, я вас спрашиваю? Я со злостью Возрилась на Асэме, но та лишь недовольно хмурила брови. «Давай-ка ещё разок». Ещё одна чашка ткнулась мне в нос, но в этот раз в руки я её не брала, лишь с осторожностью, достойной какого-нибудь шпиона-диверсанта, выпустила искру. Так как в этот раз чашка была у Асэме, то и паукообразная полезла на неё. Что примечательно, цвет был другой. «Ещё?» Робко поинтересовалась Роза, передавая чашки Лэру Дракари и Асэми. Как и я, она не сильно хотела в это ввязываться. Паук, какая-то летающая муха, колесо — существа отдаленно напоминали увиденную мною Мадару. «Вы понимаете, что это значит?» С энтузиазмом маньяка проговорила птичница, размахивая рукавами крыльями. цвет зависит от человека, а форма — от желания. Это значит, что создатель Мадар — «Может легко себя выдать. В теории». «Но мы же не можем так проверять всех жителей города», — возразила Роза. «А всех и не надо», — проговорила Асэми, убирая чашки в раковину. «Я думаю, что достаточно понять их принцип работы». «То есть», — подвел итог Рик, «перед тем, как выпустить на волю Мадару, он или они, что вероятнее, провоцируют выброс химикатов. Потом появляются Мадары». «Меня смущает одно» проговорила я, зажевывая тревогу голубикой. «Почему поначалу он их продавал, а потом начал просто отдавать? Я видела пару раз процесс передачи паука носителю. Слишком много ритуалов. Но в чем смысл?» «Хорошо. А когда они появились?» Роза с любопытством следила за диалогом, периодически попивая чай из оставшихся чистых чашек. «Восемь лет назад», — заявили я и Лэр Дракари в один голос. «Похвальное единодушие». А сами вывела поверх карты цифру 7 и задумалась. «Мне известно лишь о выбросе семилетней давности». «Почему этим делом не занимается управление? И почему ты...» От осознания простой истины я отбросила все социальные рамки. «Уважаемый преподаватель, подкинул мне дело номер 2016». «Так вот, куда оно делось. Мог бы и догадаться, но зачем?» Я лишь вопросительно вскинула бровь. Мол, он серьёзно? «Конечно, непривычно видеть тебя такой. Но госпожа Абриар...» «Документ уничтожен». «Что?» В один голос воскликнули все трое и с почти суеверным ужасом взглянули на меня. Непонимание, недоверие, даже страх. Такую гамму чувств трудно передать словами. «Я прочитала его и уничтожила», — поспешила пояснить я. «Слишком подозрительная информация», «Ее не должно быть там, где она хранилась. И вообще, я считаю, что это вторжение в личное пространство». Мы замолчали, глядя друг другу в глаза, пока Лэр Дракари не выдал. «Ладно, у тебя и правда был резон так поступить». «Да. Вот только зачем ты мне подкинул эту идею?» «Вот тут и ему пришлось задуматься». «Я этого не делал». «Духи тебя дери». «Нет. Да и на что мне это делать?» «И правда». Я серьёзно задумалась. Как-то глупо получается. Ведь решение взять меня с собой было спонтанно и больше было продиктовано желанием насолить брату. Да и как бы Рик всё это продумал? «Есть у меня подозрение», — задумчиво крутя карандаш в руке, — сказал Рик, «что тебе выпала честь сделать то, чего не смогло добиться управления. И что же? Я всё ещё не понимала, к чему он клонит. Вот только интересно было до да ужаса. «Ой!» — послышался стук, легкий звон, доносящийся с кухни. «А это наше зелье опять норовит убежать! Нора, сделай что-нибудь! Сейчас!» Действительно, поведение жижи напоминало повадки собачек. Только прикормишь, как те сразу и липнут. Последствия микроаварии устранили быстро. Ни одна чашка больше не пострадала, а Асэми ушла в себя и свои записи, только и приговаривая что-то вроде «последний штрих», «еще немного», на грани грандиозного. «Лучше её сейчас не трогать», — вторила моим мыслям Роза, убирая чашки со стола. «Если хотите, можете остаться. Только не забудь отписаться папе, он же волнуется». «Да?» Я с недоумением смотрела на подругу. Не сразу до меня дошло, что речь шла о той самой пластинке. «Точно. Спасибо, Роза», — кивнула я. На что девушка Лишь светло улыбнулась. «Да не за что». Время близилось к вечеру, но никто и не собирался расходиться. Казалось, всё идёт своим чередом. Конечно, это не домик Аяты в горах, но и тут было вполне уютно. Что удивительно, домик птичницы, то есть маленький, аккуратный и немного небрежный сарайчик, изнутри по размерам мог сравняться с дворцом. И это я тогда ещё не знала о том, что Асэми принадлежит весь дом, Просто его вход на крыше. Она и вправду была странной. Много ругалась, говорила, казалось, не впопад но при этом часть ее слов сбывались каким-то мистическим образом. Например, «Ох, и намучаешься ты со всем этим», сказала она, пока я бездумно рисовала нити взаимосвязи на листке бумаги. «М?» Но та ничего не ответила, продолжая колдовать над котлом, который возник будто из воздуха. Ниточка потянулась от меня к загадочному человеку, почему-то представила на его месте начальство, а от него — к Мадарам. Провела линию к управлению. И замерла. Лэр Дракари. От обращения он даже поморщился. Я, может, чего-то не помню, но мы, кажется, договорились обращаться на «ты». Лэр, то есть Рик, сел вместе со своими документами напротив меня. В стол по-прежнему был воткнут нож, словно гарант клятвы. Хотя ты же была в обличии лидиру или нет? Я в смятении. Почему ты выглядишь так? Не самая приятная тема для разговора, Рик, сказала, все же написав его имя на листке рядом с управлением. Так что же я смогла сделать такое, на что не осмелилось управление? Как ты знаешь, мои отец и брат уже долгое время работают в этой сфере и редко делятся со мной какой-либо информацией, По этому поводу. Откуда бы я должна это знать, интересно? Так вот, недавно в архиве второго управления произошла неприятная история. Все еще медленно, будто взвешивая каждое слово, проговорил Рик. Пропали кое-какие документы. Интересно. Из личного архива отца. И до сих пор не были найдены. Зато говорят, что в этом замешан Итан Зум. Опять этот журналист — Вечно лезет не в своё дело. Вот и сейчас. Как назло, сейчас и так не самый радужный период в моей жизни ещё его не хватало. И, видя моё кровожадное выражение лица, Рик не приминул заметить. «Знаешь, тебе лучше не стоит появляться на улице в таком виде». «Но почему?» «Я правда не понимала. До дома птичницы я дошла нормально, и люди почти не доставали. Ещё бы, кто бы посмел ко мне сунуться, когда я в таком положении, Да еще и так высоко. В любом случае, пока не расправлюсь с мадарами, мне придется временно походить в таком виде. Это связано с тем артефактом? Рик будто пытался подловить меня на словах, но причинил лишь сильную боль. Перед глазами стояла малышка и множество кровавых осколков в сером тумане. К глазам подступили слезы, но я решила это скрыть. Но и отвечать на такой, казалось бы, простой вопрос просто не было сил — Когда я только очнулась, то долго привыкала к своему отражению в зеркале. Бездумно звала свою малышку, плакала по ночам. Если раньше моя внешность просто не особо сильно меня волновала, скорее воспринималась как очередное несовершенство с моей стороны. Простые черты лица, типичный цвет волос, рост и комплекции, то сейчас, напротив, все это приносило лишь одно — боль и разочарование. Лидиру не была красавицей. Просто внешность стала ярче и... инороднее, что ли. Рик же, видя мое состояние, решил замять скользкую тему. «Ладно, извини. Просто все эти запутанные истории... Того и гляди, сама начну литрами пить противоядие. От одного воспоминания о запахе меня начинало нестерпимо мутить. Это точно. Мы немного посидели, думая каждый о своем». Я все же обвела в кружок имя Рик и связала тонкой нитью с управлением. Зря вы так. Роза налила себе чаю с клубникой и принялась за живицу, что была горстями насыпана в тарелку. Она никому не рассказывает, но очень сильно боится повторения проблем. Видя наши непонимающие лица, продолжила. Мы занимаемся химией не от хорошей жизни. «Роза, ты опять байки травишь? Я все слышу!» В общем... Тридцать лет назад, как ни в чем не бывало, продолжила она, да-да, когда свергли последнего короля, в нашем доме царил настоящий беспредел. Наследница целого города, Лэра Мезэми, потеряла последнюю опору и поддержку. Ее муж погиб во время восстания. А предприимчивые родственники решили избавиться от претендентов на лакомый кусочек. Роза перешла на тихий шепот. Лэру Мезэми отравили чем-то ядреным и особенно болезненным. «А малышка Асэми...» «Я, блин, ещё здесь!» В общем, я тоже пытались отравить. Но предприимчивые родители с детства пичкали ребёнка противоядиями, и это спасло ей жизнь. Так что это пойло, что можно найти везде в этом доме, реально противоядие. «Стоп. Если это так, то почему вы так хорошо ладите? Ведь выходит, что твои родственники вполне могли отравить твою кузину». «О, нет-нет!» — рассмеялась Роза. — Это делали другие двоюродные брат с сестрой. Кстати, могли бы и не стараться. Если бы не эта подлость, то они бы получили, если не все, то большую часть наследства. А теперь Асэми из вредности все оставила себе. — И вообще, они сами виноваты! — весело крикнула Асэми. — Кстати, сестренка, не хочешь попробовать мое новое изобретение? — Спасибо, воздержусь. И мы прыснули со смеху. Даже птичница не расстроилась. Напротив, через мгновение она присоединилась к нам, и мы до полуночи играли в карты на кислые ягоды жимолости. «Если я выиграю», — сделала я ставку, то Рик выкладывает свои причинно-следственные связи с управлением. «Если я вас обыграю», — вступил в игру Рик, то наша уважаемая Нора Бриар напишет мне статью на заданную мной тему с примерами из личной жизни. о -хо -хо засверкала глазами Асэми и, переглянувшись с сестрой, выдала. «А спорим, что вы проиграете оба?» «Спорим», — проигравший исполняет желание победителя. «Да начнется битва! уа -ха -ха Напоследок Роза шепнула мне интересную вещь.